Глава двадцать первая Я обернулся и бросился на утёк. Марат бросил стойку и с воплем побежал следом. То, что и было нужно. Он опустил руки, из ног исчезла твердость, а я, подбежав к пеньку, прыгнул и, оттолкнувшись от него, провил навстречу борцу супермен-панч. А вот это уже по-настоящему плотно. Удара Марат не ожидал и, несясь, как паровоз, наткнулся на мой панч, сам того не ведая, удвоив урон от удара. Щелчок кость в кость, мой кулак, как молот, обрушился на его массивный нос. Марат вздрогнул, попятился с выпученными глазами. Из носа по подбородку хлынула юшка. — Охренел! — выдавил он. Добить его оставалось делом техники, но я не сдвинулся с места. Я остановил Сеню, который с запозданием, но был готов кинуться в драку. Говорил же, не надо. Кровь плохо отстирывается, а с такими темпами тебе будет не в чем ходить. — Тебе повезло! Марат затряс башкой, сжимая пальцами, как прищепкой, ноздри. — Везет тому, кто везет, — твердо ответил я. Марат промолчал и, спотыкаясь, бросился прочь. Я проследил, пока он скрывается из виду. «Нифига ты дал!» — изумился Сеня. Он держал в руке какую-то корягу, видимо, и ей собирался Марата обхаживать. «Хочешь так же? Вперед!» Я кивнул на перекладину. «Ты про мамку мою говорил. Что-то случилось?» «Да там ничего особенного», — я отмахнулся. Они не поняли ничего, долго думали, откуда на кухне взялся компот. Я дождался, как они уйдут, и тихой сапой навострил лыжим. «Пронесло так пронесло», — Сеня прищурился на меня не в обиде. Я покачал головой. Может, это, конечно, было и не совсем по-товарищески вот так дать дропака и бросить меня одного, но у меня как гора с плеч упала. Я-то думал, что придется смотреть, как пацан наматывает сопли на кулак, успокаивать, но повезло. А он тоже хорош чертенок, этокий, Выходит, так неохотно разговаривал, понимая, что неправ. И, видимо, был не готов в этом признаваться. Но дозрел. Ну ничего, спишем на молодость. Все же она лучше, чем паренек ничего не узнал. А там тренироваться начнет, и не до мамкиных любовей будет. Ладно, как говорится, было, было, было, было, но прошло. Припомнилась старая песенка. Я со вздохом взглянул на костяшки, и бить открытой рукой без перчатки за не лучшее. — Давай-ка теперь не будем терять время и начнем тренировку. И? что вылупился? Я коснулся щеки и глянул на живот, полагаю, что вымазался где-то, и потому Сеня так на меня смотрит. — Ты прям в рифму, Пушкин, блин, — ответил тот. Это я не специально. Я припомнил, что в середине семидесятых знаменитая песенка еще не появилась, хотя в моих-то воспоминаниях она прочно соотносилась с советским временем. Мы действительно заболтались, и я позвал Сеню к перекладине. — Ну что, боец, готов к труду и обороне? — Всегда готов. — Угу. — Ты смотри, через год спортсменом можешь стать. Я по-доброму похлопал толстяка по пузу, заметив, что он расслабился и перестал втягивать живот. — Медаль, — подумал, — куда вешать будешь? — А, поживем — увидим. Сене вновь тянул живот, но через секунд десять пузо снова оттопырилось. Ничего удивительного, даже для таких нехитрых манипуляций нужны прокаченные мышцы пресса. Мы встали у турника. Я сменил взглядом расстояние от земли до перекладины, и я озадаченно поскреб макушку. Вот о чем я вообще не подумал. Высоковато. Моим ростом в горшка два вершка, вот так сходу не запрыгнешь. Пришлось изворачиваться. Я огляделся, ища что-нибудь на роль подставки, — чтобы с ее помощью зацепиться за перекладину. Сеня быстро сообразил, что я хочу, и кинул на небольшой камушек неподалеку. Пойдет, может? Камушек лежал всего в десятке метров. Я кинул его внимательным взглядом, вроде бы пористый, легкий. В детстве всегда задавался вопросом, откуда брались такие вот камни, подчас совершенно причудливой формы. И, если честно, с годами лучшего объяснения, чем строители оставили, в голову так и не пришло. Я пошел за камнем, боковым зрением, видя, как Сеня что-то бубнит себе под нос. Может, к тренировке настраивается. Пусть, дело полезное. Я сел на корточке, аккуратно камень поднял и увидел во влажной земле под ним дождевых червей. Рай для рыбака, не дать не взять. А еще под камнем оказалась целая колония жучков-солдатиков. Взяв камень, который только с виду казался легким и удобным, я попью его к перекладине. — Сень, фух, там, для твоего барана, корм, глянь! Жав зубы от напряжения, с трудом бросил я толстяку. Тот заинтересовался и пошел смотреть, продолжая что-то нашептывать себе под нос. Я приволок камень, бросил у перекладины, подровнял. Вот, пожалуй, так куда лучше. Став на камень, потер ладонь о ладонь, проверяя сцепку, и подпрыгнул, ухватываясь за перекладином. Отлично! — Нифига! — «У солдатиков тут туча, вот этот дракон наестся!» — послышался довольный голос Сени, успевшего дать прозвище зеленокожему дружку. «Спасибо, Мих!» «На здоровье!» — буркнул я, продолжая покачиваться на перекладине, как лист на ветру. «Что висишь, качаясь, тонкая рябина?» «А что, ручки у меня и впрямь пока тоненькие!» Сеня сбегал за коробкой со своим драконом и принялся ловить солдатиков, чтобы отправить их к ящерице. Я же сосредоточился, закрыл глаза. Я знал немало ребят, которые считали, что подтягивания требует должной физической подготовки, и поэтому даже не пробовали. Некоторые вовсе были убеждены, что если ты никогда не занимался спортом, то когда ты в первый раз запрыгнешь на турник, сходу подтягиваться не получится по определению. Так-то оно вроде бы и так, но не так страшен черт, как его молюют. Подтягивание важно правильно делать и задействовать нужные мышцы. Но это все теория, как на практике и сейчас узнаем. Я переставил руки на перекладине, чтобы выровняться по ширине плеч. Несколько секунд провисел в таком положении. Да, придется непросто, но пробовать надо. Я облизнул губы, подышал и полностью расслабился, Готовясь сделать рывок. Начать следовало с лопаточных подтягиваний, чтобы приучить нетренированное тело к подобной нагрузке. Вот я и напряг лопатки, чуть опустил их, но выдвинул вперед грудь. Тело охотно откликнулось. Но, сделав лопаточные подтягивания всего несколько раз, я почувствовал, как начали ныть руки. Предсказуемо. Но я, если честно, ожидал, что будет гораздо хуже. Однако форсировать тоже не стоит себе дороже. Сделаем еще пару раз, да и хватит. На этот раз на выдохе Ровком подтянулся с помощью лопаток и на долю секунды зафиксировался в верхней точке. Дальше медленно на вдохе расслабился. Так гораздо лучше. Еще два повторения и дело в шляпе. Вообще, конечно, самому смешно. Я-то и в свои немолодые годы до сих пор делал по пятнадцать подтягиваний за раз. За милую душу. Но ничего, посмотрим. К концу смены, может, буду летать на перекладине, как чкалов в небе. Занятый такими оптимистичными мыслями, я сделал второе повторение и на третье не сразу понял, что произошло. Меня вдруг подняло вверх, где я за малым не стукнулся зубами о перекладину. Ох ты ж, японский городовой! А за спиной послышался Гогот сени. Он подкрался сзади и решил помочь, взяв меня под мышки и подняв на вытянутых руках. «Ты что делаешь?» Я спрыгнул с перекладины, сделал мах, расслабляя мышцы. Руки потряхивала. «А чё ты, как сосиска, на веревочке болтаешься?» Толстяк продолжал хихикать. «Сам сначала попробуй, дружески поддел его я. Давай-давай, ты же сюда тренироваться пришёл». Синя не заставил себя просить дважды, подошёл к перекладине и, чуть подпрыгнув, повис. Я знал, что ему придется куда тяжелее моего, во-первых, толстяк не сном, не духом, а правильной технике. Во-вторых, у Сени имелись проблемы с лишним весом, поэтому, если я напоминал на перекладине болтающуюся сосиску, то Сеня больше смахивал на сардельку. Толстяк мигом покраснел, заблестел бисеринками пота и всего через несколько секунд спрыгнул с перекладины. «Извини», — громко произнес я. — Я так тебя не подниму, как поднял меня ты, придется учиться самому. — Ничего себе! — Это тяжело, — выдал изумленный Синя. — Чуть руки не оторвало. — С такой тоже, жо... пардон, лишним весом, в общем, неудивительно. — Раньше, значит, не пробовал, а. Синя уже понял, что рановато надо мной посмеялся. Я кивнул, оглядел площадку, приметил железный теннисный стол. — Идем-ка. — Зачем? — Покажу пару приемчиков. — Ну, пошли, — сомнением протянул толстяк. — И главное, откуда столько недоверия? Наверное, вспомнил, как я, когда только отчухался, зарядил ему в нос. — Ну, прощения просим. Я тогда и не знал, что он из нашей команды. Мы подошли к столу. Я смотрел его, попробовал, насколько надежно он стоит на ножках. Стол стоял, как в влитой, самое то. Лезь под стол, распорядился я. Э, э, Синя по привычке даже слегка попятился. Ничего, я тебе больше не дам прятать голову в песок. Назвался груздем, иди получай нагрузку. Лезь, кому говорю, ты же хочешь научиться? Настаивал я. Сеня помялся, но под стол полез, взглянул, хлопая глазами. И что? Чо-чо, давай ложись на спину. Вот так, выпрямись руками, возьмись за стол. Ага. Сеня нехотя выполнил мои распоряжения. — Хорошо, только туловище держи ровно, не надо задницей провисать. — Ты точно не прикалываешься? — Да выше же жопу подними. С горем пополам, с причитаниями и вздохами Сеня сделал все правильно, как я просил. Я удовлетворенно кивнул. — Смотри, как дальше. Я сел рядом с ним на корточки, Набираешь воздух в легкие и на выдохе притягивай грудь к столу. Только не одними руками, а вместе со спиной. Это как, это спиной? Толстяк все еще ждал подвоха. Привык, что все его шпыняют. Но я уже вошел в режим тренера. Мне стало легко, будто больше можно не притворяться. Вот лопатки у тебя. Я коснулся его спины в районе лопаток. Представь, что ты сутулишься, и тебе надо выпрямить плечи. Ничего сложного, важно приловчиться. Мне так мамка все время говорит. Сеня, не затулься! — фыркнул толстяк. — Мало раз мама все время про это толдычит, то точно фуфло. — Ага, конечно. — Правильно, — говорит мама, — давай, поехали, хватит болтать. Сеня сосредоточился, прочистил горло для солидности, наверное, и сделал первое подтягивание. Тяжело, но сделал. — Вот досюда, подбородком, дотягиваемся до стола, обратно делаем вдох, жопу не отклячивай. Сине сделал все так, как я сказал, но хватило его на один раз. Он разлегся под столом и зажморился. — Не могу больше, хоть убей. Где ты такого нахватался? Кто это придумал так с людьми? — Там, где нахватался, там больше нет. Я подмигнул ему и выпрямился. — До первого раза пойдет, но в следующий раз можно и лучше. «Вылазь давай. Что разлегся, не на пляжу?» «Да спина болит. Пошевелиться не могу», — заныл толстяк, тело которого предсказуемо отвергло нагрузку. Поболит и перестанет». Поглядев на на кислое где бледное, а где красное лицо, я смекнул, что на первой тренировке все же стоит ограничиться более приземленными упражнениями, как скручивания, приседания и отжимания, к чему мы и приступили. Если на перекладине мы смотрели с сосиской и сарделькой, то на отжиманиях скорее смахивали на ленивца и тюленя. И сколько раз надо? Мы с Сеней приняли упор лежа, готовясь к отжиманиям. Про сколько раз надо вопрос был чисто риторический. Надо много, хотя бы три подхода под двадцать раз. Раньше мне такое количество было нужно исключительно в рамках разминки. Теперь же вопрос звучал скорее так. Сколько мы протянем? а вот ответа на него у меня не было. — Как пойдет? — шепнул я. — Давай, поехали. И раз... Я, стиснув зубы в локтях, опустил туловище, почти коснувшись земли. Сеня остановился наполовине. Оба выпрямились. Отжиматься было, конечно, проще, чем подтягиваться, потому мы хоть и с трудом сделали целых три повторения. На четвертую Сене задрожали руки и он завалился на землю лицом вниз, дыша как паровоз. Мне удалось чуточку побольше, я сдался только на шестом разе. Потом были скручивания, я сделал целых десять повторений, чувствуя, как печет мышцы живота, Сеня уперся и сделал семь. Заканчивали мы приседаниями. Я предложил толстяку взяться друг другу за плечи и приседать одновременно. Так и сделали, на пятый раз Сеня взмолился. «Может, хватит, миг, ноги ведь отвалятся?» «Не хватит», — пропыхтел я. «Еще столько же». На седьмое повторение друг уже почти не сгибал ноги, но я видел, что он старается изо всех сил. Наконец, закончив немудреную тренировку, мы обессиленно свалились на траву, легли на спины и уставились в голубое небо. Мышцы приятно тянуло. Для первого раза все вышло довольно удачно. Я знал, что при должной регулярности и должном же питании, плюс восстановлении, сон и отдых, у нас быстро получится улучшить собственные результаты. Главное — упереться, не сдаваться, а там все будет. — Может, спорт — это не мое? — абсолютно несчастным голосом протянул Сеня. — Чувствую себя, как разбитая уличная ваза, такие бетонные, у школы стоят. — Твое, не твое, а завтра жду тебя на тренировке, как штык, — отрезал я. Улка выдохнул поднимаясь и протянул руку толстяку. Он нехотя поднялся, хотел, видно, еще полежать, кто из нас ленивец, а кто тюлень, можно еще поспорить. Я сам бы не прочь, но нельзя. Надо было возвращаться, иначе начнут искать. Идем, пошли. Во! Я, кстати, придумал, зацени. Стало, стало, стало, но ушло, — выдал Сеня. Я сделал вид, что мне забавны его стихотворные пробы. Пошли уже. Дракона только своего не забудь. Мне показалось, что, не напомни я о ящерице, Сеня благополучно оставил бы добычу на спортплощадке. Точно! Толстяк поплелся за коробкой. Поднял крышку, заглянул. что Чего-то он не хочет есть солдатиков, — задача протянул он. — Может, невкусные? — Посмотрел бы я на самого Сеня, если бы его запихнули в ящик из-под обуви. Ящерица испытывала шок, и без должного входа такая пленница не проживала больше недели. После того, как Седина играется с новым питомцем и перед всеми похвастается, надо будет предложить ему идею, подкупающую своей новизной, например, выпустить рептилию во своясе. Синя, который, оказывается, приехал на велике, аккуратно закрепил коробку с драконом на багажнике и, звякнув звонком, укатил. Мне надо заглянуть к Леве и посмотреть, как он справился. А Лев справился, надо отдать ему должное. Когда я вернулся, он почти закончил. Мокрым пухом оказалось буквально забито ведро, и даже окна на здании были вымыты. — Привет, трудовой молодежи! — подошел я. — Даешь пятилетку за четыре года и двенадцать месяцев. — Очень смешно, обхохочешься! — недовольно фыркнул Лев. — На, сам заканчивай! — Я отнекиваться не стал, подметать или мыть было больше нечего, а выбросить пух в мусорку, так и быть, помогу. Я взял ведро и потащил его по дорожке, мусорка у нас располагалась неподалеку от главного корпуса, буквально в ста метрах от места, где я убирал пух. Там-то мы и встретились с Тамарой, выскочившей из-за угла. Она резко остановилась, держа в руках два стакана с молоком, накрытые всяным печеньем. — Вот они где... А я вам решила организовать перекус. Тот хорошо работает, тот хорошо куша. Она запнулась и посмотрела сначала на меня, тащившего тяжелое ведро одной рукой, а во второй метлу и совок. Потом на льва, ничем не обремененного. Дружелюбная улыбка тут же пропала с ее лица. — Я не поняла, Льва, Ты опять Мишу заставил убираться, а сам-то Старшая пионер-вожатая строго сдвинула брови. Кстати, одета она была снова бесформенный и мешковатый спортивный костюм, вместо так идущего ей платья. — Тамара Ипполитовна, да нет же, это я все убрал, а этот? — попытался оправдаться Лев, но Тома его перебила. — Не этот, а у него есть имя. Миша у нас такой же пионер, как и ты, и другие ребята. Старшая пионер прочитала нотацию Львом. — А я-то думала, ты такой умничка взялся за ум. — Все вместе убрали, но ты, оказывается, еще тот лоботряс. Тамара Ипполитовна, вы не так поняли. Все я так поняла. Никакого тебе молока и печенья. Отдам обе порции Мише. Она развернулась ко мне, протянула стаканы с молоком. Я не дурак, отказываться не стал. Дома взъерушила мне волосы, влажные после тренировки. Устал, аж вспотел весь, не то что этот лоботряс. Мне молока протянул Лева. «У нас кто не работает, тот не ест!» Том развернулась и зашагала прочь, бросив напоследок, что Лева может, конечно, попросить меня поделиться. «Но я бы на его месте, — кивнув на меня, — добавила она, — ничем слаботрясами не делилась. Мы снова остались вдвоем. Лева предсказуемо попер на меня буром. «Ты чего молчал?» «Меня так-то никто не спрашивал?» «Охренел!» — уже отвечал на этот вопрос. Я отпил молоко, довольно причмокивая. — С пенкой любишь? — Ага. — Ну, в следующий раз, может, достанется. Такой выпад Лева уже не выдержал и бросился на меня с кулаками. — Погоди, так переть. Я молоко разолью, — предупредил я. — А мне так и так ничего не достанется, — обиженно возразил пацан. Я не стал дальше шутить над пареньком и протянул ему его стакан с печеньем. — Бери уже, заслужил. И запомни, кто не работает, тот ест, учись, студент. Я озорно подмигнул ему. — Спасибо, — буркнул Лева, — но я тебя все равно завтра уделаю.